Красивый, загорелый молодой человек в белой развивающейся одежде, легко сидящий на гордой черной лошади, мчался на закате по зеленой аллее вдоль берега хрустального голубого пруда. Неудивительно, что человек, которому с тропинки открылось это зрелище, с изумлением остановился. Сказочным белым всадником был индийский принц Джальма, а путника на тропинке звали магалим контрабандистом После бешеной скачки Джальму вдруг разом охватила какая-то неопределенная и сладкая тоска. Он прикрыл рукой затуманившиеся глаза и бросил поводья на шею послушной лошади. Та сразу остановилась, вытянула свою лебединую шею и повернула голову к пешеходу. Путник был одет так же, как одеваются европейские матросы, в куртку и белые холщовые штаны с широким красным поясом. На голове у него была... Плоская соломенная шляпа. Контрабандисту было около сорока, но на его лице не было ни бороды, ни усов. Магаль подошел к молодому индусу. Вы принц Жальма. Что тебе надо? Вы сын Синга? Да. А что тебе надо, повторяю? Вы друг генерала Симона? Генерала Симона? И вы едете его встречать, как ездите каждый вечер, в ожидании его возвращения с Суматры? Он должен был приехать а... в Батави сегодня или завтра? А, но откуда ты это знаешь? Может быть, ты послан им? Может быть. Но вы действительно сын Хаджи Синга? Э, ну да. А где ты видел генерала? Ну хорошо. Если вы сын Хаджи Синга, то какое у вас прозвище? Моего отца звали отцом Великодушного. А, два дня тому назад вы должны были получить письмо от генерала Симона с Суматры? Да, но к чему все эти вопросы? А к тому, что прежде чем исполнить данное мне приказание, я должен убедиться, действительно ли его сын Хаджи Синга. Чьи приказания? Генерала Симона. Где же он сам? Тогда я удостоверюсь, что вы принц Джальма, Тогда я вам это и скажу. Правда, мне сказали, что у вас вороная и кобыла и красные поводья. Тут все совпадает, но... Да будешь ли ты говорить, наконец? Сейчас скажу все. Если вы мне скажете, какая бумажка лежала в последнем письме... Генерала Суматры. Отрывок французской газеты. А а какая заключалась в нем новость? Приятная для генерала или нет? Конечно, приятная. Там сообщалось, что за ним признали право на чин и титул, пожалованные ему императором Наполеоном. Такая же справедливость была оказана и другим его военным товарищам, изгнанным, подобно ему.